Ячмень обыкновенный. В СССР ячмень одна из наиболее распространенных хлебных культур, как где-растущий ячмень обыкновенный не встречается. Это однолетнее травянистое растение семейства злаковых, высотой 30-50 сантиметров, с прямостоящим узловатым стеблем, листья очередные, линейные, прикрепляются в коленцах стебля. Соцветие четырех- или шестигранный сложный густой колос, колоски удлиненные, собранные по два-три на оси колоса. На каждом из них по одному цветку. Колосовые чешуйки длинные, линейно-шеловидные, плод зерновка, одетые приросшими цветковыми чешуями. Цветет в июне-июле. В нашей стране ячмень обыкновенный распространен почти по всей территории. Используются плоды, зерновки, которые собирают в июле-августе. Зрелые зерна ячменя содержат 64-76% углеводов, 10-16% белков, 2-5% жиров, 5,5% и 9,5% клетчатки, витамины группы В, Д, Е, А, различные ферменты. Ячмень широко используется в питании. Из его зерен готовят крупу, муку, квас, пиво. Входит он и в состав различных суррогатов кофе. Ячмень с незапамятных времен применяется в народной медицине многих стран. Слизистые отвары зерна, ячменный и перловый круп, а также ячменные муки крупного помола обладают смягчающими и обволакивающими свойствами Уменьшают болезненные раздражения слизистых оболочек желудка, кишечника и других внутренних органов, улучшают состояние кожи, оказывают общеукрепляющие и тонизирующие действия, особенно после перенесенных недугов. Они используются при простудных и желудочно-кишечных заболеваниях, а наружно при целом ряде кожных заболеваний. Ячменные каши и супы рекомендуются людям с избыточным весом. Исследования показали, что эти блюда содержат много клетчатки, которая, создавая иллюзию насыщения, почти не усваивается организмом. Кроме того, они стимулируют продвижение пищи по кишечнику, всасывает избыток холестерина, вредные продукты обмена и способствует их выведению. Очень полезно включать ячмень в рацион при таких кожных заболеваниях, как пиодермия, экзема, псориаз. Дело в том что в ячме содержится витамин а е д причем в оптимальном соотношении, поэтому легко усваивается поступая в организм эти витамины нормализуют обменные процессы и тем самым улучшают состояние пациентов с заболеваниями кожи. отвары из ячменной муки используют для подкармливания грудных детей, а также как добавку к цельному коровьему молоку из которого готовят смеси для грудных детей. при искусственном вскармливании. Широко применяется в народной медицине и водный настой ячменного солода, обладающий обволакивающим, смягчающим и противовоспалительным свойствами. Отмечено также его положительные воздействия на нервную систему. Солодковый напиток рекомендует при желудочно-кишечных заболеваниях, кашле, геморрое, болезни мочевого пузыря и мочевыводящих путей, камнях в почках, а... Солодковые ванны – для лечения кожных заболеваний. Припарками из ячменного солода лечат воспалительные процессы кожи. Чтобы получился ячменный солод, зернам ячменя дают прорасти, затем их сушат. Они содержат около 40% крахмала, 30% клетчатки, 10% декстрина, 10% белка, витамины А, В, Д, Е. Минеральные соли и энзимы, ферменты. Потребление их благоприятно сказывается на обмене веществ и общем состоянии при кожных болезнях. Солодковую вытяжку используют для подкармливания детей, а также при лечении бронхитов. Чтобы ее приготовить, берут две столовые ложки солодковой муки, заливают одним литром крутого кипятка, настаивают 4-6 часов, процеживают, и пьют по полстакана 4-6 раз в день. Отвар ячменной крупы одну чайную ложку заливает одним стаканом кипящей воды и ставят на слабый огонь, пока она не разварится, затем охлаждают и процеживают, используют в питании грудных детей как добавку к цельному молоку. При кормлении, например, ребенка одного-двух месяцев, на одну часть цельного молока берут три части ячменного отвара. Можно приготовить и слизь из цельных зерен. 50 грамм зерен ячменя заливают пол-литра кипяченой воды, настаивают 4-6 часов, а затем варят 10-12 минут и процеживают. Пьют отвар по четверти стакана 3-4 раза в день при желудочно-кишечных заболеваниях, частых поносах. Для ванны 1,5 килограмма ячменного солода Заливают в ведре тремя литрами крутого кипятка, настаивают полчаса-час, затем процеживают полученный настой и выливают в ванну.